Часть вторая. Лабиринт. Глава 14. Вторник, 23 февраля, 20:45. Они сидели молча по разные стороны обеденного стола. Боск изучал первые отчеты особого отдела, а она готовила уроки, обложившись учебниками перед раскрытым ноутбуком. В последнее время они очень мало общались. Он с головой погрузился в дело Джесса, отыскивая старых и новых свидетелей, а Мэдди, которая, подобно своим родителям, с трудом забывала обиды, все еще дулась на то, что ей не дали остаться с подружкой. Она почти не разговаривала с отцом и всячески портила ему настроение, в чем успела достигнуть совершенства. Отчеты о наблюдении за Джессопом также доставляли мало радости, не своим содержанием, а постоянными задержками. Из особого отдела они переправлялись в отдел тяжких преступлений, где по три дня лежали в папке входящих документов, прежде чем попадали к босху на стол. В результате он читал их с опозданием от трех до шести дней, и это не лезло ни в какие ворота. В отчетах была информация обо всех передвижениях объекта с указанием даты, времени и места. Некоторые записи умещались в одной строке. Кроме того, прилагались фотоснимки, сделанные издалека, чтобы не привлечь к себе внимание, поэтому качество их было неважным. Уже по первым страницам было ясно, что Джессоп вел двойную жизнь. Днем его поведение полностью соответствовало заявленным планам, широко разрекламированным в прессе. Он заново учился водить машину, дегустировал меню в ресторанах, делал трехмильную пробежку без необходимости то и дело разворачиваться у тюремной стены. Однако ночью, Джессап становился совсем другим человеком, не подозревая, что каждый шаг его по-прежнему фиксируется полицейскими агентами и камерами. Он садился за руль и навещал самые отдаленные уголки города, бывая в барах, стрип-клубах и публичных домах. Одна из его тайных привычек вызвала наибольшее любопытство Босха. На четвертую ночь свободной жизни Джессап выехал на Амал-Холланд-Драйв, узкую дорогу, петляющую по горам Санта-Моника. Само по себе это было неудивительно, именно оттуда лучше всего любоваться видами Лос-Анджелеса, и дневными, и ночными. В прошлом Босх и сам любил там бывать. Однако Джессап не поехал ни на одну из смотровых площадок, а остановился у въезда в парк Франклин-каньон. Обойдя запертый на ночь ворота, он проскользнул внутрь и пошел пешком. Парк был пуст и агенты не рисковали подходить близко, поэтому соответствующие записи в отчете были краткими. 20.02.2010. Час 12. Объект вошел в парк Франклин-Каньон. Замечен на площадке для пикника. Северо-восток, Блиндерман. 20.02.2010. 2.34. Объект покинул парк, поехал по Малхолланд-Драйв на запад к шоссе 405, потом на юг. Затем Джессоп вернулся к себе на Овеннис-Бич, где и провел остаток ночи. На инфракрасном снимке, сделанном в парке, он сидел в полном одиночестве за столом для пикника. Босх положил снимок на стол и взглянул на дочь. Она писала что-то в тетрадке по математике, левша, как и он сам. Мэдди тут же подняла голову. Чутье у нее было от матери. «Что? Ты сейчас в сети?» «Да, что нужно?» «Можешь найти план парка Франклин-Каньон чуть в стороне от Малхолланд-Драйв?» «Погоди, я закончу». Он терпеливо ждал, пока она дорешает задачу, которая наверняка была далеко за пределами его понимания. Последние четыре месяца босс жил в страхе, что его попросят помочь с уроками. Дочка явно уже превзошла его в науках, и он мог научить ее лишь наблюдательности и способам самозащиты, на чем и старался сосредоточиться. Все. Мэдди положила карандаш и придвинула к себе компьютер. Босх взглянул на часы. Почти 9 Вот она развернула ноутбук экраном к нему. Парк оказался больше, чем он думал простираясь далеко к югу от Малхолланд-Драйв и к западу от бульвара Колдуотер-Каньон. В углу карты была указана общая площадь – 240 гектаров. Босх и не подозревал, что в самой элитной части голливудских холмов может быть столь обширная зеленая зона. На карте было обозначено множество площадок для пикников и несколько пешеходных троп, в том числе Блиндерман Трейл в северо-восточной части. «Ага», – подумал он, – Вот что там за имя в отчете. «А зачем тебе?» Босх поднял глаза на дочь. Наконец-то. Первая попытка завязать разговор за два дня. «Мы тут следим за одним человеком», — объяснил он. «То есть следит особый отдел расследований. Они в этом специалисты. Много лет назад он убил маленькую девочку, а теперь вышел из тюрьмы. Зачем ты поехал в парк и сидел там за столом для пикника?» «Ну и что? Для чего еще люди ходят в парк?» «Дело в том, что он поехал среди ночи. Парк был закрыт, он пролез внутрь, а потом просто сидел». «Может, он жил в детстве возле этого парка? Просто хотел побывать, вспомнить места?» «Не думаю, у нас информация, что вырос он в округе Риверсайд. В Лос-Анджелес приезжал заниматься серфингом, а насчет Малхолланда никаких данных». Босх снова поглядел на план и заметил еще один въезд, с другой стороны. Почему Джессеп не подъехал оттуда? Так же ближе? Или Блиндерман Трейл и та площадка для пикника чем-то важны для него? Он вернул дочери компьютер и снова взглянул на часы. «Ну как, ты уже все сделала?» «Да, папа, больше размусоливать не буду. На самом деле одна задачка осталась. А ты?» Почти только позвоню по-быстрому. Сотовый номер Райта был указан в отчете. Наверное, лейтенант уже дома и будет недоволен. Босх встал и вышел в гостиную, чтобы не мешать Мэди с ее задачкой. Райт особый одел, послышался голос в трубке. «Лейтенант, это Гарри Босх. Слушаю. Голос был нисколько нераздраженный. Извините, что беспокою вас дома. Я только хотел...» Я не дома, а с вашим подозреваемым. «Что-то случилось?» – встревожился босх. «Нет, просто ночная смена приятнее». «И где он сейчас?» «Мы с ним в баре Таунхаус на Веннис Бич. Знаете такой?» «Да, приходилось бывать. Он один?» «И да, и нет. Пришел один, но сразу собрал целую толпу. Каждый рвется заказать ему выпивку, а девок отбоя нет. Я же говорю, ночью интереснее». «Вы что?» «Нас проверить хотите?» «Нет, просто спросить кое о чем. Во-первых, я тут читаю отчеты. Все как минимум трехдневной давности. Нельзя ли мне получать их быстрее? И еще парк Франклин-Каньон. Что он там все-таки делал?» «В который раз?» «А он был там дважды?» «Даже трижды. Пять дней назад и последние две ночи». Босх почесал затылок. Ситуация становилась все занятнее. А в последние два раза что делал? Мэдди вышла в гостиную и села на диван, прислушиваясь к разговору. То же самое, что и в первый, ответил Райт. Пошел к тому же месту для пикников и сидел там, как будто чего-то ждал. Чего? Это вы мне скажите, Босх. Если б я мог. Он приезжал в одно и то же время? Плюс-минус полчаса. Каждый раз заходил со стороны Малхолланд-драйв? Да, и шел по той же тропе в то же место. Интересно, почему он не входил с другой стороны? Так ему было бы удобнее. Наверное, ему нравится Малхолланд, ночные огни и все такое. Босх задумался. Что ж, вполне правдоподобно. Лейтенант, не могли бы ваши люди позвонить мне в следующий раз, когда он там будет? Неважно, в какое время. Я им скажу, только вы все равно не сможете подойти близко. Это слишком рискованно, объект может заметить. Да, я понимаю, но все-таки пускай позвонят. Мне просто надо знать. Да и по поводу отчетов, как бы их получать побыстрее. Если хотите, заезжайте к нам по утрам и забирайте их сами. Отчет за каждые сутки от шести вечера до шести вечера бывает готов к следующему утру, к семи часам. Отлично, командир, так и буду делать. Спасибо за информацию. «Не за что всего хорошего». Босх захлопнул телефон. «Что же понадобилось Джессепу во Франклин-каньоне?» «Что он сказал?» — спросила Мэдди. Он помолчал уже в сотый раз, задавая себе вопрос, стоит ли так много рассказывать дочери о своей работе. Сказал, что этот человек снова приезжал в парк две последние ночи, сидел и ждал. «Чего ждал?» «Кто его знает?» «Наверное, ему просто хотелось побыть одному». Может и так. В этом босс сильно сомневался. Он был уверен, что Джессов во всем следует четкому плану. Как бы узнать какому? «Я все решила», — прервала Мэдди его размышления. «Как насчет остаться в живых?» Они смотрели телесериал на дисках, медленно продвигаясь от сезона к сезону. Приключения пассажиров разбитого самолета на необитаемом Тихоокеанском острове тянулись бесконечно, и босс время от времени терял нить сюжета, но прилежно смотрел серию за серией рядом с дочкой, которая была без ума от фильма. Однако сейчас ему было не до кино. «Ладно, но только одну серию», — согласился он. «Потом ляжешь спать, а я еще поработаю». Лицо Мэдди осветилось улыбкой. Грамматические и родительские огрехи отца были на время забыты. «Включай», — кивнул босс. «Только напомни, на чем мы там остановились?» Пять часов спустя он трясся и подпрыгивал в самолете, попавшем в яростную бурю. Дочь сидела через проход, они тянулись друг к другу, но никак не могли дотянуться. В последний момент Повернувшись в кресле, он увидел, как хвост самолета с треском отламывается и исчезает внизу. Уши вдруг наполнил странный жужжащий звук. Бос хорванулся из кресла и проснулся. Жужжал телефон. Он потряс головой и откашлялся, принимая вызов. Бос слушает. Это Шипли, особый отдел. Мне сказали позвонить. Джессоп в парке? Да, в парке, но в другом. В каком? «Фрайман Каньон» в стороне от Малхолланд Драйв. Знакомое место в 10 минутах езды от Франклин Каньона. «Что делает?» «Идет по тропе, так же, как и в другом парке. Он всегда так идет, потом садится и сидит, ничего больше не делает». «Понял». Светящиеся цифры будильника показывали ровно два часа. «Вы приедете?» – спросил Шипли. «Мэдди спала в соседней комнате. Наверное, можно было бы ее оставить и вернуться, пока не проснулась». Босх задумался. «Пожалуй, нет. Не могу дочку одну оставить». «Ну, как хотите». «Когда кончается ваше дежурство?» «В семь. Можете тогда еще позвонить?» «Конечно, как скажете». «Тогда звоните, пожалуйста, каждое утро в конце смены. Мне надо знать, где он был ночью». Договорились. А а можно вопрос? Этот тип, он ведь убил девочку, да? Совершенно верно. Вы уверены? То есть никаких сомнений? Боск вспомнил глаза Сара Глисон. Никаких. Извините, просто хотелось знать. Такой интерес был вполне понятен. Если обстоятельства вдруг складываются так, что требуется применение оружия, лучше знать, в кого ты стреляешь. «Спасибо, Шипли, еще поговорим». Он закрыл телефон и откинулся на подушку. Почему-то вспомнился давишний сон, когда они с дочкой тянули друг к другу руки и не могли дотянуться.